Там, где хоть немного есть воды, собираются на водопой, повизгивая в радостном предвкушении много фенеков с близких и далеких окрестностей. Фенек долго может жить и без воды, питаясь соками съеденных животных, ягодами и плодами. Ранней африканской весной родятся в норе у миниатюрной большоухой лисицы совсем крохотные лисята. Тут же организуется промысел. Кочевые арабы, раскопав норы малых фенеков, собирают в корзины и везут продавать в оазисы. Там фенеков откамливают, по праздникам жарят и едят. В ту же пору, когда фенек в Сахаре изнывает от жары, Песцу весьма прохладно, ведь живут песцы в тундрах Европы, Азии и Америки, а местами на горных хребтах Якутии, на Командорских, Курильских и некоторых полярных островах. Иногда заходят далеко во льды Арктики, до 85 градуса северной широты, и следуют часто за белыми медведями, как шакалы за львами. Объедками их пиршество кормятся в голодную пору. Зимой уходят песцы на юг, в тайгу, иногда вёрст за тысячу, порой до Ленинграда и Калининской области. Летом почти все снова возвращаются в тундру. Некоторые, впрочем, остаются в Сибирской тайге и на лето. Общеизвестно, что зимой песец белый, как снег. Многие по воротникам судя знают, что есть и голубые песцы. Зимой они голубовато-серые, но чаще палево-дымчатые, бурые или даже черные. Эти на меховых рынках стоят дороже. Летом песец, именуемый крестоватиком, буры сверху и желтовато-грязно-белый снизу. Живут песцы в морах, зимой часто в снежных. из года в год их подновляя и дополняя. Превращается тогда их жилище в подземные лабиринты с множеством входов и выходов, иногда их до шестидесяти. Бывает, что и в расщелине, а иногда и просто между кочками рождает песовая самка многочисленное свое потомство – семь, десять, а то и двадцать пять щенков. Длинным летним полярным днем и короткими сумерками рыщут песцы по тундре. Едят все, что съедобного найдут или поймают — леммингов, мышей, куропаток, зайцев, рыбу, трупы тюленей и китов, ягоды тоже. Когда добычи больше, чем песец может съесть, он ее в землю закопает и морды и ямку так сверху умнет и сравняет, что и не видно, где рыл. Два весьма выдающиеся внешности существа собачьего племени охотятся в прериях и лесах Южной Америки. Одно чрезвычайно коротконогое, на вид как такса, второе весьма даже длинноногое. Первое — кустарниковая собака, ловко на коротких ногах снует в густых зарослях тропических лесов Центральной Южной Америки. Второе — Гривистый волк на длинных конечностях, которым любой скакун может позавидовать, скачет по степным равнинам Боливии, Парагвая, Аргентины и Южной Бразилии. О жизни тропической таксовидной собаки мало что известно, хотя в Бразилии она и не так уж редка. Там ее иногда приручают, она к людям привыкает быстро и говорят довольно умна, послушна. Мимика у нее выразительна и необычна. Хозяина приветствует не вилянием хвоста, а странным дрожанием при открытых углов губ, которые у конца морды в то же время плотно сжаты. Вид у кустарниковой собаки прямо-таки странный. Тело массивное и длинное, вместе с головой 60 см, а ножки короткие, словно рахетичные, так что когда стоит... В холке она не выше фута, а фут, как известно, 30 сантиметров. Хвост толстый и тоже короткий, 15 сантиметров, словно обрублен. Собака темно-бурая, а брюхо у нее иногда темнее спины. В окраске зверей это отклонение от нормы очень редкое и говорит о том, что кустарниковые собаки большую часть жизни проводят в тени и полумраке. Ведь природа наложила более темные тона на спины своих детей. Даже полосатых и пятнистых, чтобы скрыть и затушевать естественную разницу в освещении верхней, обращенной к солнцу, и нижней, затененной поверхности тела. Если бы этого не было, то нижние контуры животного, подчеркнутые тенью, рельефно выделялись бы на любом фоне. Потеряв рельеф и став на вид плоским, зверь, если его окраска соответствует микрорайону, в котором он живет, легче сольется с местностью. Если у животного спина светлее брюха, значит, подобно некоторым странным созданиям рыбе-синодонту, гусенице-глазчатого бражника или ленивцу, большую часть жизни оно проводит плавая или вися на ветке вниз спиной. Если спина и живот окрашены почти одинаково, значит, живут их обладатели в тенистых сумеречных местах или совсем без света. пещерах и глубинах океана. Но вернемся к забытой на время кустарниковой собаке. Как в том убеждают чисто теоретические рассуждения о ее необычайной окраске, живет она действительно в тени густых кустов, у корней гигантских деревьев и по берегам рек и озер. Большую часть дня спит в норе, а ночью стаи коротконогих псов А Пака, похожий на морскую свинку южноамериканский грызун, предмет их особых возделений. Там, где этих грызунов много и кустарниковых собак немало. За теми же пака, дикими морскими свинками, за птицами, насекомыми, а иногда и за овцами, весьма резво скачет на своих длинных ногах игривистый волк. Это, пожалуй, самый длинноногий зверь на земле. У него высота в холке, и длина туловища одинаковы. Ноги черные, а сам зверь рыже бурый с гривой из длинных волос на шее, которая топорщится, когда он злится. Уши большие, хвост пушистый, с белым концом. Щенки у гривистого волка совсем черные. Чтобы откопать какого-нибудь грызуна, Роет этот волк землю не передними лапами, как собаки, а только зубами. Ест он и фрукты, и сахарный тростник. Гривистый волк после настоящих северных волков – самый большой, вернее высокий, но едва ли самый сильный, зверь в семействе собачьих, которое в Америке представлено еще двенадцатью видами – кроме уже упомянутых серого, черного и гривистого волков, койота, песца, красной лисы и кустарниковой собаки. Два вида лисиц в Северной Америке и 10 видов полулисиц, полушакалов в Южной Америке. Самая американская лиса США, Мексика, действительно сверху серая. с рыжей отделкой на боках и шее. Она меньше красной и знаменита тем, что неплохо наловчилась залезать на деревья. Охотится в одиночку в лесах, кустах и на болотах. Серая островная леса похожа на нее, но живет не на континенте, а лишь на некоторых североамериканских островах. Из южноамериканских лис шесть 8 видов, Объединены зоологами в род Дусикун. Из них азаровые лисицы, серые, большеухие и пышнохвостые. Живут обычно поодиночке или парами в кустарниках, избегая густых лесов. Ягуар для них, что лев для шакалов. Подбирают за ним объедки, идя по его следам. Майконг, зверь Иного рода, зубами похож на лисицу, а круглыми зрачками и повадками на шакала. Рыжесерые, довольно длинноногие майконги охотятся стаями, преимущественно в густых лесах. В семействе псовых еще три зверя, о которых нельзя умолчать. Для предстоящего с ними знакомства из Южной Америки последуем сначала в Африку, потом в Азию. Фенеков в Южной Африке нет. Там другой зверь удивляет своими несоразмерно большими ушами всех, кто увидит его впервые. Это Большеухая собака или Драи-шакал, скромный житель степных Нагорей от Сомали до южных провинций континента. буры серы, тонконогий, тонкокосный, меньше обычной лисы. Но вот уши, сложенные вместе, покроют, пожалуй, всю его голову. Уши не остренькие на концах, как у фенёка, а округлые, как ложки.